Глава третья. К полуночи на меня напал ночной дожор. К этому моменту я как раз поставила настаиваться основу для зелья, о котором попросил Ольбрехт. Мне повезло. Зелье было многосоставным, приготовление будет проходить в несколько этапов, а весь процесс растянется на пару дней минимум. Впрочем, за дракони ингредиенты я ему и пять таких сделаю, и даже усилия. А времени как раз хватит, чтобы изучить дневник Эльрика Брауна «От корки до корки» если повезет завершить собственное исследование. Интересно, где в этом доме кухня? Пришлось спуститься на первый этаж и немного поплутать в темноте, прежде чем я обнаружила королевство кастрюль, поварешек и огромного продуктового ларя. Совершив варварский набег на провизию и соорудив себе монструозный бутерброд, я уже вознамерилась вернуться в свою комнату, чтобы продолжить чтение дневника Зеливара, как услышала странный шорох. Сперва решила, что показалось, но непонятный звук повторился. И еще раз. «Николас!» — окликнула хозяина дома, нервно всматриваясь в темноту. «Густав, это вы?» — крикнула еще громче, помня, что дворецкий мог не услышать меня в силу возраста. Но ответа не получила. Может, просто сквозняк. Покрепче, сжав бутерброд, я тихо, практически не касаясь пола, направилась в комнату, оглядываясь по сторонам. «Так, на всякий случай». Успешно пересекла первый этаж — Ступила на лестницу, и в этот момент боковым зрением заметила монстра, внимательно наблюдающего за мной. Лежала, как никогда в жизни, с перепугу даже швырнула в него бутерброд, понадеявшись отвлечь зверю запаха мяса. Но тот лишь зарычал и двинулся в мою сторону. Крик застрял где-то в горле, сердце ухнуло в пятки. «Мамочки! Что там Ольбрехт говорил про свой зоопарк и своевольных животных? Кажется, было слишком беспечна. Кис-кис-кис!» Ошалело пробормотала я, медленно поднимаясь по ступенькам, отчетливо понимая, что мы одни, даже секунды, сочтены. «Пус-пус-пус. Да как же к тебе обращаться вообще?» Мозг получил целый заряд адреналина и начал подкидывать идеи, как с этим чем-то коммуницировать. Туловище вытянутое, чешуйчатое, будто от восточного дракона неразумного типа. Морда вполне себе кошачья, правда, ни у котов, ни у мантикор я не наблюдала таких больших рогов крылья, судя по фалангам и отблеску перьев от гарпии, а задняя часть. Продолжая медленно пятиться по лестнице и ласково убеждать неведому зверушку в том, что ничего вкусного она во мне не отыщет, я постаралась разглядеть филейную часть создания. То ли магистру Крейгу пора на пенсию, то ли наш курс по уходу за магическими тварями был, но очень укороченный. Определить происхождение химеры не представлялось возможным, а значит, я понятия не имею, как с этим чем-то бороться». Зверь огромным языком слезнул с носа томатный соус, продемонстрировав во всей красе огромные клыки. «Ну да, ну согласна, кидаться в тебя бутербродом было слишком». С нотками паники бормотала я. «Ты ведь хорошая, киса, песя». Живность слушивалась звучание моего голоса, но продолжала наступать. А что, если перемахнуть через лестницу и попытаться спрятаться в шифоньере? «Есть ли хоть крохотный шанс?» что тварюшка не схватит меня уже после того, как ноги коснутся пола. «Твой хозяин тебе точно спасибо не скажет за поедание его невеста. Бормотала я, ступеньки под ногами закончились. Если я смогу добраться до своей спальни, есть шанс успеть захлопнуть дверь. Секунда три у меня будет, прежде чем питомец лорда ее выломает и решит полакомиться. «И вообще вредная я, во мне желчи много. Ты ведь не хочешь получить ожогу? Зверушке странным образом нравилось звучание моего голоса. Стоило мне хоть на секунду перестать нести пургу, как его тело напрягалось, и в глазах возникал совсем уж нехороший интерес. Вдруг зверь рыкнул, и я бросилась на утёк. И даже успел добежать до двери в сиреневую спальню, вот только скрыться за ней не хватило каких-то пар мгновений. Зверь настиг меня прямо в дверном проёме, обвих хвостом и повалив на пол. Казалось, ещё секунда я услышал хруст собственных костей. Рычание или что-то ещё, но тварюшка вдруг замурчала. Я же оказался в ловушке змееподобного тела. «Если не умру от сердечного приступа, пожалуй, на тебя хозяину», — пригрозила дрожащим голосом, поняв, что хоронить себя любимую рано. «В качестве компенсации за моральную травму потребую сбрить твою шерсть, выщипать чешую, выдернуть клыки и вырвать когти. Станешь суповым набором. Будешь знать, как беззащитных девушек обижать». Тактика сработала, зверь затих. Хватку не ослабил, но, казалось, заснул. Разве что мурчание, похожее на рев мощного алхимического котла, разносилось по всему дому. Сперва я ждала, что звук разбудит Ольбрахта, и тот спасет меня. Но надежды не оправдались. Оставалось только молиться всем богам и ждать рассвета. Дворецкий наверняка встанет с позаранку. Вот пожилому мужчине будет сюрприз. Примерно через час, за который я успела вытянуть из гривы зверя пару клочков шерсти, его хватка окончательно ослабла а по телу побежали яркие огненные вспышки. Еще мгновение зверь превратился в человека. «Кассандра». «Николас». «Мы произнесли это одновременно, но вместо того, чтобы спросить, что тут вообще происходит, я выдал совершенно нелогичное. Почему ты в таком виде?» «Я же просил ночью не покидать комнаты». Рявкнул он в ответ, совершенно игнорируя свой фривольный внешний вид. «Правда, — говорил». Видимо, я пропустил мимо ушей. Взгляд сам собой возвращался к обнаженному торсу. Щеки уже пылали от смущения. Обнаженных мужчин я видела только в учебниках по анатомии. А потому меня распирало от любопытства. Исключительно научного характера. «Ты не ранена? С тобой все в порядке?» Теперь в его тоне звучала обеспокоенность. «Ну, каков красавец!» — подал голос Лауренца с прикроватной тумбы. «Раз такое дело, я могу внести изменения в твое расписание и передвинуть будильник на попозже». В одно мгновение у меня в голове промелькнули сотни идей, как избавиться от этого демонного зеркала. Вот что ему стоило промолчать, так нет же, еще и матушке донесет. «Это кровь?» Мужчина обеспокоенно вцепился мне в руку. «Это томатный соус». Сдавленно пробормотала я, который раз отводя взгляд и отползая вглубь комнаты. Я не пострадала, все нормально, честно томатный соус. «Думала, что твоя зверушка, то есть ты, наестся моим бутербродом и не станет охотиться на меня. Так вот зачем тебе нужно зелье? Неконтролируемое обращение? Ты метаморф, но мне казалось, что метаморфы превращаются только в то, что сами видели. Где ты видел это... это чувырло?» «Ну, спасибо». И хидно выдал Ольбрехт и сложил руки на груди. Через секунду он опомнился, и вернул их на стратегическое место, прикрыв свое орудие. Чуварило меня еще не называли. «Метаморф! Это же нескончаемый запас самых дорогостоящих и труднодоступных ингредиентов!» «Ну, на милую кису ты тоже не тянешь», — отшутилась я, пряча честно отвоеванный клок шерсти в карман. «А ты каждый раз, когда обращаешься, не можешь себя контролировать». «Раньше мог», — неохотно ответил он, все же стянув с крючка на моей двери в холле удлиненный халат. В женском халате на голое тело дракон не стал выглядеть более целомудренно. Но теперь смущали только волосатые ноги, а не что-то другое. Мужчина помог мне подняться с пола. Несколько лет назад, в момент обращения, в меня прилетело боевое заклинание. Убить не убило, а вот магию дестабилизировало. Обороты стали спонтанными и бесконтрольными. В такие моменты я теряю контроль не только над своим телом, но и над разумом, становясь опасным как для себя, так и для окружающих. Так вот для чего тебе нужно стабилизирующее зелье? Пораженно протянула я, пытаясь осмыслить сказанное. Да, Элдрик в одной из своих работ упоминал, что это зелье помогло оборотню с похожей проблемой. Надеюсь, работает и на мне. Ты изучил рецепт? Справишься? Справлюсь. Я уже поставила основу. Завтра будет первая закладка ингредиентов. Вы делом будете заниматься, или будильник не двигать. Вновь подал голос Луриенса самым наглым образом, перебив меня. «Мне кажется, у тебя очень озабоченное зеркало». Пробормотал Ольбрехт, еще сильнее запахивая камзол. «Я озабочен исключительно продолжением рода». «Николас, у тебя есть молоток?» Перебил я зеркало, пока тот не наговорил совсем уж лишнего. «Молоток?» «В целях воспитания одного болтливого приятеля». «Понял я, понял», — недовольно отозвался Лауренца. «Зафиксированные образы тоже стирать?» «Он что, умудрился зафиксировать образ голого дракона?» Щеки пылали от стыда, смотрел я куда угодно, но только не на хозяина дома. «Стирай!» — сразу же заявил я. «Иначе...» «Да стер, я стер!» — фыркнул Лаур в ответ. И мстительно добавил. «А еще тебе вставать через пять часов, двадцать семь минут и сорок секунд, 44, 43.